Глава восьмая Пробуждение и покаяние «Как вы наверняка знаете, — начал Фройсаж, — столь далёкое положение от прочих живущих в Старом Свете — подразумевает почти полную изоляцию. Нас такая ситуация полностью устраивает. Отдав земли людям и уйдя на север, мы с приятным удивлением обнаружили, как людские лорды с упоением стали за нее грызться. Я сейчас, разумеется, не о себе говорю, то есть не о том, чему сам стал свидетелем, а о том, что слышал от старших и что читал в наших сказаниях. Тем не менее, регулярно находились охотники за удачей, полагающие, будто на наших землях есть, чем поживиться. Поначалу скрывать не стану. Мы их просто отлавливали и убивали. Однако в дальнейшем нам пришлось прекратить эту практику. Нам было не с руки привлекать себе лишнее внимание. Да и сдержанности молодому поколению поучиться никогда лишним не будет. В общем, мы придумали другой способ. Как только к нам заявлялся чужак, мы устраивали некую игру с участием парочки колдунов и одного агрона. В результате чего, по исходу представления, охотники за удачей драпали так, что земля под ними чуть ли не дымилась. Это и в самом деле было гораздо веселее и интереснее. Однако один раз случилось и так, что всё случилось совсем по-другому. Мы планировали сделать всё по обычному сценарию. Сначала колдуны должны были внушить ему страх, чтобы выскочивший в самый подходящий момент Агрон напугал несостоявшегося охотника за удачей. Однако... Тот человек отличался от прочих. Обычные охотники всегда с вороватым взглядом постоянно смотрят по сторонам, в глазах жадный блеск. Но этот был не такой. Нёс он с собой мешок, из которого внезапно достал пергаментные свитки и кусочек угля, и принялся что-то с воодушевлением записывать. Когда же я рискнул и немного высунулся из-за кустов, чтобы рассмотреть получше, то увидел, что он зарисовывает цветок, растущий на дереве. Для нас обычное явление. Север суров, живые существа объединяются друг с другом, как могут, ради выживания. Его же, судя по всему, это просто потрясло. Насвистывая песенку, он так увлечённо рисовал, что ничего не замечал вокруг. Нас это так ошеломило, что мы тоже бездействовали. И для нас не меньшим сюрпризом оказался выскочивший из условленного места Агрон. А он, мало того, что не испугался, Так еще и с восхищением стал разглядывать Агрона, хваляя его на все лады. И затем он без страха подошел к зверю и погладил его. Вы можете себе это представить? Таисян это к чужому Агрону не всегда рискует подходить, а тут человек. И Агрон склонил перед ним голову и принял его ласку. Чувствуя себя совсем неловко, мы, тем не менее, тоже вышли к нему. насто он, конечно, сначала испугался, но мы дали понять, что не намерены причинять ему вред. То... Как отнёсся к нему огром было убедительнее всяких слов. Выяснилось, что он странствующий учёный, изучает растения, тому же маг Земли по совместительству. Но, как он сказал нам тогда, силу свою не очень любил и пользовался ей только в случае крайней необходимости. Говорил, мол, что навязывать при помощи магии свою волю природе противоестественно и неправильно. После этого мы окончательно прониклись к нему доверием и отвели в наше селение чтобы позволить провести пару ночей, не замерзая от холода. В деревне он, конечно, не всем понравился, однако вождь, выслушав нашу историю, разрешил ему остаться. Он же, оказавшись среди других тайсианов, проявил редкую чуткость и понимание, не приставая к прочим жителям и держась от них подальше. Вопросы мне и моим напарникам задавал только тогда, когда вокруг больше никого не было. Днем мы вместе уходили на патруль. Он передвигался удивительно тихо. объясняя это тем, что изучает дикую природу уже очень давно, а шумные в лесу долго не живут. первый день ничего необычного не было. Мы патрулировали. Он не отставал от нас, попутно умудряясь делать зарисовки и задавая нам вопросы. До сих пор помню, как он с удивительной ловкостью хватал тот или иной цветок, при том, что у него свитка в дорожной торме не меньше полусотни было. Не представляя даже, как он их туда все запихнул. а уж вовремя выдергивать нужный — это и вовсе нечто запредельное, как по мне. Зато на следующий день случилось ужасное. Мы патрулировали, как обычно, однако тогда наш маршрут пролег недалеко от гиблого места, куда ходить категорически воспрещалось. Тем не менее, ученый этот проявил к нему интерес. Когда же мы объяснили, в чем дело, он непременно захотел туда пойти. Мы стали противиться, разумеется, на что он нам задал вопрос. Не получается ли так, что тайсианы стали чаще болеть и в более раннем возрасте умирать? Самое главное, что так и было. Старики-то последние годы только об этом и судачат по вечерам. Заинтригованные такой проницательностью, мы все же согласились проводить его туда. Шли недолго, минут пятнадцать. Наконец вышли к кургану, от которого веяло зло и мертвой силой. Он спросил нас, как долго тут находится этот курган, но у нас не было ответа на этот вопрос. «Давно. Вот все, что мы могли сказать, ибо нам про него говорили столько, сколько мы себя помним». Он подошел к нему ближе и опустился перед ним на колени. От его рук стало исходить зеленоватое сияние, и из-под земли, где он стоял на коленях, к кургану потянулись зеленые росточки. Когда их было уже достаточно много, он велел нам отойти подальше. Мы послушались, но все же продолжали смотреть. Прайсаж сглотнул, сдерживая неожиданно подступившие слезы. Он сотворил какой-то жест, и эти побеги оплели курган и стали заползать внутрь, а потом раздался нечеловеческий рев, и внезапно ростки стали чернеть. Почернев полностью, эта страшная сила пошла дальше, и вот уже чернеют его руки до локтя, до плеч. Его одежда вместе с ним как будто прожила сотню лет за несколько секунд, и сливая и оставляя после себя лишь горсть праха, он умер. И я надеюсь, что быстро, и ему не было больно. но это был не конец. Внезапно поднялся ветер, шквал огромной силы, казалось, будто мать природа впала в ярость из-за того, как обошлись с её любопытным и простосердечным последователем. Затряслась земля, и затем она разверзлась и поглотила проклятый курган. Мы втроём сидели под деревом, обнявшись и дрожат макушки головой до кончика хвоста. Немало времени прошло, пока мы осмелились пошевелиться. И тогда... Мы увидели, что страшная сила пощадила его торбу с пергаментными свитками, или же другая сила, более могущественная, в последний момент вырвала её и таким образом сохранила память о нём. Мы подобрали её и пошли домой. Дома нас, разумеется, ждала изрядная головомойка, но всё же мы рассказали вождю всё, что произошло. И тогда он повелел отнести эту сумку в зал реликвий и положить на самое почётное место, как напоминание о том, то в каждом может быть искра добра и света, которыми тот готов бескорыстно поделиться с другими. «Как же его звали?» — пораженно спросил я. «Да в этом все и дело!» — вскочив яростно, закричал фрайсаж. «Мы даже не спросили, как его зовут. Не воспринимали его всерьез. Подшучивали, звали ботаником, ученым, травоведом. И в итоге мы получили бескорыстную жертву ради тех, кто тебя даже не знает». Он опустился, горестно обхватив руками голову. После непродолжительной паузы он тихо продолжил. «Это был последний раз, когда мы попытались шутить над путниками. Подобное отношение глубоко поразило всех нас, и с тех пор мы относились с большим уважением к тем, кому хватало смелости приходить на наши земли». Подняв голову, он вдруг окаменел с отвисшей челюстью. «Что с тобой? Привидение увидел?» спросил дракон, судя по голосу, все еще находившийся под впечатлением. Вместо ответа Таисиан молча показал на свою кровать. На ней, схватившись руками за голову, стонал Дэмиан. «Проклятие! Как же больно-то! И сил совсем нет! Неудивительно, ведь я, в лучшем случае, двое суток пластом лежал без движения. Однако через секунду меня кто-то взял за руки, а в следующий момент ко мне начали возвращаться силы. Открыв глаза, я увидел, что это Алаэрта». Он щедро делился со мной энергией, возвращая силы. Уже через 30 секунд я почувствовал себя достаточно хорошо. Поднявшись, я обнаружил, что мы находимся в какой-то гостиничной комнате. Пара стульев, пара кроватей да ящик для вещей. «Где мы?» — спросил я, тяжело дыша. «В андерфельсе ответила Мари. Все остальные молча наблюдали за мной. «Далековато от визорита», — рассеянно пробормотал я. «И долго я вот так...» «Сегодня было бы четверо суток», — ответила Матти с улыбкой. Больше спрашивать ничего не хотелось. Хотелось лишь остаться одному. Мне было ещё хуже, чем на островах Тигрового Глаза, когда, очнувшись, я понял, что потерял. Поднявшись на ноги, я спросил. «Есть здесь место, где можно побыть одному?» «Да, разумеется», — в замешательстве ответила Матти. «Мы в гостинице. Налево наша смотри комната. Но если тебе нужно...» Я не стал дослушивать. Я был настолько взвинчен, что даже не заметил расстегнутой куртки, а факт, что я был без обуви, дошел до меня уже в коридоре. Тем не менее, я продолжил свой путь. Дойдя до нужной двери, я вошел и захлопнул ее за собой. И сев на кровать, наконец дал волю слезам. Если гнев подавлять плохо, то подавлять горе еще хуже, не так ли? Прайсаж с сочувствием смотрел на собрата, который только что выскочил за дверь. Он сейчас понимал его, как никто, потому как знал. Если аортаж затеял подобное в таком возрасте, значит, для этого были не самые хорошие причины. И при этом Дэмиан опять совершает новую ошибку. В минуту слабости вместо поддержки друзей он ищет одиночество. Так нельзя. Даже несмотря на то, что он командир. Его спутников не нанимали за деньги. Ему не надо доказывать свою силу, особенно в такой момент. Если уж он очнулся после испытаний арташа в здравом уме и трезвой памяти, Это уже говорит очень о многом. И Фрайсаж поднялся на ноги с намерением поговорить с Дэмионом. «Ты куда?» — сказал Кермол, порядком огорошенный поведением Дэмиона. «Он же просил оставить его в покое. Дайте ему побыть самим собой!» «Неправда!» — возразила Мари. «Что-что? оставлять его одного сейчас нельзя. Сами говорили, что такое пробуждение должно проходить под присмотром наставников. Нельзя оставлять его одного в таком состоянии». «Мари права!» сказал дракон. «Сейчас Дэмиан очень уязвим. Уязвим его разум. Некоторые вещи он может неправильно истолковать. Думаю, Фрайсаж может ему помочь. Пусть идёт». Матика хмыкнула, но от комментариев воздержалась. Чёрный Тейсиан наконец, смог беспрепятственно выйти из комнаты. «Я всё никак не мог унять себя. Да почему мне вдруг стало до этого дело?» «Тайсянов все терпеть не могут. Мне пришлось защищаться. Проклятие, да что я такое несу?» «Гнев опасен, ядовит. Ты проигнорировал этот голос разума. Не факт, что подобное не повторится в более опасных условиях. Не факт, что из-за твоей ярости не пострадают невиновные». Раздался стук в дверь. «Дэймин, это я!» — услышал я фрай Саша. «Прошу тебя. Нам надо поговорить». И я не стал ничего отвечать. Секунд десять спустя Фрайсаж, видимо, истолковав молчание как знак согласия, толкнул дверь и вошёл в комнату. Держа лицо в ладонях, я тем не менее слышал, как он прошёл и сел на другую кровать. Ещё полминуты я созерцал сначала свои ступни, потом сапоги Фрайсажа, не в силах поднять взгляд. Наконец всё же решился. И оторопел. Во взгляде его сквозило участие и понимание. Мне даже пришла в голову мысль, что будь я младше... Он бы уже утешал и успокаивал меня, но я всё же был старше, и он просто ждёт знака, ждёт разрешения проявить сочувствие. Но довольно. Ярость на себя копилась изнутри, и если не дать ей выход, то я просто сойду с ума. Скажи мне, Фрайсаж. Я приманил из умывальной бочки немного воды и сделал из неё свою маленькую копию. Кого ты видишь перед собой? Я вижу того, у кого достанет сил исполнить договор с советниками и подарить нам полную свободу. — немедленно ответил ящер. — Я вижу командира, хоть и молодого, но мудрого и справедливого, просто слегка запутавшегося. — Ну что ж, я очень рад, что ты это видишь, потому что я вижу только злобную, эгоистичную, неконтролирующую свой гнев дрянь. И с этими словами с статуэтка из льда полетела висевшая около окна зеркало. Смотреть в зеркало было особенно невыносимо. Казалось, что гнев и злоба исказили мое лицо. Черты стали грубее, лицо сунулось, я стал отвратителен. И с огромным наслаждением смотрел, как оно разлетается на осколки. «Тэмиан, прошу тебя!» — сказал фрайсаж, приставая. «Мы же в гостинице, тут все вещи казенные. Да и стекло-то в чем перед тобой провинилось?» Он был прав. Вспомнив урок целебной магии и собственных курсов к Распагине, я направил силу к осколкам, позволив зеркалу стать таким, каким оно себя еще помнило. «Возможно, я скажу очевидную для тебя вещь, но не нужно возводить в абсолют всё то плохое, что в тебе есть. Видя это и борясь с ним, ты уже пытаешься становиться лучше», осторожно сказал фрайсаж, опускаясь обратно на кровать. «Не забывай, даже когда стакан наполовину пуст, он всё ещё остаётся наполовину полон». «И в самом деле, почему меня это так сильно выбило из колеи? Работа над собой никогда не была простым и лёгким делом». «Черты характера не сорняк, который можно вырвать с корнем и бросить прочь за несколько движений». Внезапно раздался стук. И, не дожидаясь разрешения, в комнату вошла, вернее сказать, вкатилась дородная женщина в бежевом платье с белым передником и поварском колпаке. «Мне показалось, я слышала шум. Здесь что-то разбилось?» Без промедления заявила она, мимоходом осматривая. «Я бы даже сказал, сканируя комнату». «Нет, почтенная». ответил я, мгновенно поняв, что это хозяйка гостиницы. «Здесь ничего не разбилось? Вам показалось?» Не поверив мне, хозяйка подошла к зеркалу и внимательно его оглядела. Потом уже с меньшим подозрением посмотрела на окно и стоящую на нём вазу. Не заметив таки ничего, за что можно было бы предъявить штраф, она развернулась и пошла обратно. «Если чего разобьёте?» — сказала она, обернувшись на выходе. «Мало не покажется, обещаю». «Это зеркало», — указала Анна на стекло, которое я восстановил несколько секунд назад. «Висит здесь уже семь поколений. Лично за него шкуру спущу». Мы остались одни. Прайсаж молчал, хотя имел полное право укорить меня сейчас. «Проклятие! Снова моя нездержанность!» — с горечью вздохнул я. «Семь поколений! Наверняка там завелся какой-нибудь дух из тех, что приносят удачу. Они любят такие старинные вещи». Я подошел к зеркалу. и, прикоснувшись к нему ладонью, слушался в стекло. Одна из ветвей магии воды включала в себя работу с зеркалами. В конце концов, гладь воды. Чем вам не зеркало? Однако специализация эта так же глубока, как, например, биология в целом и анатомия пищеварительного тракта в частности. Внезапно в руке вспыхнула боль. Отдёрнув её, я увидел порез, тянущийся по всей ладони. — Да, дух есть, — спокойно сказал я, затягивая рану. Сердится, но мстить не станет. Всё же мне в эту комнату больше не стоит заходить. Пойдём отсюда. Через час мы спустились на ужин. Я всё же рассказал короткой команде о причинах, повлекших испытания. Я со страхом ждал укоров, но неосуждающих взглядов, ничего либо другого не было. «Ничего удивительного», — сказал Алэрта. «Ты сам ещё в столице заметил, что у тебя проблемы с самоконтролем. И если Арташ решил вмешаться значит, эта проблема может принять действительно нежелательный оборот. Возьми на вооружение и работай над собой. И не забывай, мы здесь для того, чтобы помочь тебе во всем». С опозданием но все же пришел голод. Да еще какой. Казалось, я за пару минут мог опустошить весь стол без чьей-либо помощи. Однако у Фрай Саша на этот счет было свое мнение. Каждые 10 минут он выделял мне определенное количество пищи. Меня это сильно выводило из себя, но я сдерживался. Хватит инцидента с зеркалом. Да и логика определенная была. За такое время без еды желудок возвращать в нормальный режим лучше было постепенно. Остальные посмеивались, глядя, как я уминаю очередную порцию картофеля с мясом. Но все же помалкивали. «Эй! Слышь ты! Зелень чешуйчая! А ну, хоть сюда!» Атмосфера за столом мгновенно стала напряженной. Я обернулся, за соседним столиком восседали четверо мужиков, уже изрядно заряженных спиртным. Трое, впрочем, выглядели довольно мирно. Положив голову на руки, один что-то увлечённо рассказывал, попутно крутя перед собой пальцем, а остальные то и дело поддакивали ему. Четвёртый же петухом осматривал зал, явно ища кого-то, с кем можно помериться силой, не особо заморачиваясь правилами. Потеряв к нему интерес, я повернулся обратно. «Ты тут шо, гордый самый?» Мгновенно вздился мужик. «Припёрся тут, значит, из лес своего. На стульях наших сидишь, на кроватях наших спишь, иду нашу ешь, а когда к тебе по-человечески обращаются, нос своротишь Ну, сейчас я тебя!» Послышался шум отодвигаемого стула. «Я разберусь, командир», — шепнул Кермол, поднимаясь из-за стола. «Погоди», — сказал я, — «не колечь Разверни его и усади обратно. Если не поймёт, угости пару раз, чтобы понял». «Костей рук ног не ломать, сотрясением мозгов не устраивать, ясно?» «Да с чего такая доброта?» — искренне удивился Кермол. «Сам же нарывается!» «Сделаешь, как я сказал, вернёшься, расскажу», — пообещал я. Казалось, Дэмиану было совершенно неинтересно, что произойдёт дальше. Он развернулся к Фрайсашу и стал уверять его, что десять минут уже прошли. Чёрный же Тайсиан медленно, но непреклонно качал головой. заявляя, что его внутренние часы еще не отбили нужный период времени, и отодвигая тарелку с едой подальше. Ермол уже отойдя от Демиана, подошел к Пинчуге, который уже проделал половину пути до их стола. Пинчуга, увидев орка, да еще и черного, немедленно врезал ему, вернее, попытался это сделать, так как орк мгновенно перехватил его руку и поставил в очень унизительный захват, которым и проводил буйного посетителя обратно до его столика. Тот все же не внял голосу разума с первого раза, и поднялся из-за стола повторно, направляясь к ним, уже с более нелитературными выражениями. Кермол же, почти мгновенно развернувшись, просто слегка пнул его сапогом в колено, после чего, совсем не по-мужски заскуливший пинчуга, уже сам опустился обратно на свой стул. Мне даже немного жалко и устало. Вдруг он просто хотел поговорить, а его так грубо спровадили обратно. Впрочем, что за мысли? Нашла кого идеализировать глупая. «Ну, я все сделал, командир», — сказал Кермол, опустившись рядом со мной. «Говори, чего его тебе вдруг жалко стало? Хам-хамом, получил бы по пьяной роже как следует, в следующий раз, глядишь, умнее будет». «Мне не надо даже смотреть на него, чтобы видеть его судьбу», ответил Таисиан. «Родился и женился в родной деревне, наверняка настолько далеко от города, что иначе, как зимой на санях до да летом, когда все засыхает, оттуда и не выберешься. Уходит из деревни на заработки ранней весной, пока еще не все потаяло». Пять-шесть месяцев батрачит на судах, берётся за любую работу, какая подвернётся, и поздней осенью возвращается обратно в деревню. Три-четыре месяца дома посидит, и круг повторяется снова. С такой жизнью по неволе забьёшь. И так судьба мужику досталась нелёгкая. Зачем его ещё и калечить? «И что, ты думаешь, после сегодняшнего он поумнеет?» скептически спросил Кермол. «Ну, шанс мы ему, по крайней мере, предоставили. Воспользуется ли он им, это уже его проблемы». не внемлет голосу разума и переломает ему кости в следующей драке, значит, судьба у него такая, — пожал плечами Дэмиан. Все замолчали. Его же это порядком смутило. — Что это вы так на меня уставились? — подозрительно спросил он. — Гораздо лучше, Дэмиан, — одобрительно сказал дракон.